Часть тринадцатая. Поляна старого лося. «Я медведя-то всего раз видел», – признался Лешка, осторожно выстукивая перед собой палкой. «С тёткой Глашей мы за малиной ходили. Позади дома тропинка есть, она через боярышник ведёт. Злой, весь в колючках, особо не нагуляешься. Но если заговор есть, то можно и пройти. А за ним…» «Вот же ж паскуда гнилая!» Палка с хлюпаньем увязла в трясине. «Осторожней тут, затопило уже!» Попросил он и протянул Леся руку. «Вот сюда ногу ставь!» Леся оттолкнулась от сухой кочки и перешагнула через затопленную ямку, чавкающую жижей. Чем дальше они уходили от прозрачной берёзовой рощицы, тем гуще становился гнилостный дух болота. Тропинка сузилась, запетляла между поваленными деревьями бочками и пнями. Палку возьми, проверяй перед собой, бросил Лешки волк, пробегая мимо. Я пойду вперед. Гляну, как бы нам лучше из низины этой проклятой выбраться. Леся проводила его взглядом. Склокоченные волосы, которые он собрал в хвост, горбились на загривке, будто поднятая зверинная шерсть. В движениях его, сильных, но осторожных, в согнутых коленях, в плавной игре плечи и рук, таился волк, истинный зверь, знающий, что нужно делать.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 «Может, у вас ещё чего припрятано?» Лешка потупился. По щекам разлился румянец. «Припрятано», — бросила поляша, нагоняя их. Кикимары болотные по карманам сидят, для себя хранили. Достать?» Она улыбалась, но лихорадочный блеск в тёмных глазах не обещал ничего хорошего. С такой станет из кармана не только тварь гнилую достать, но и в лицо обидчику бросить. «Не надо», — прошептала Леся. «То-то же», — мертвая сощурилась. «Знаешь, исток свой, девка». «Не тебе над укладом нашим потешаться». Толкнула её плечом, холодным и скользким. Легко перескочила на соседнюю кочку. «Я и не потешаюсь», сказала ей вслед Леся. «Удивилась только, что батюшка ваш в город ходил». «А что ему не ходить?» спросил Лешка. «Батюшка в своём праве жил. Куда понадобилось, туда и шёл. Чего нужно, с тем и возвращался». В простых его словах не было ничего, что могло бы испугать или сбить с толку.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 сама не зная, на что соглашается, и покорно пошла за Олежкой, не видя перед собой ничего, кроме прозрачных глаз цвета зимнего леса, странно знакомых, совершенно немыслимых, выцветших, старческих, полных пугающей силы глаз батюшки. Бор редел. Там, где Болотина размыла корни, повалила деревья и поглотила их, жадно всхлипнув, все чаще виделись проплешины, пустоты, заполненные только гнилостным запахом и влажной ивой. Дышать становилось всё тяжелее. Пот выступал на висках, стекал к шее и вниз, под грубую ткань рубахи. На дух горячего тела слеталась мошкара. Леся отгоняла её тонкой еловой веточкой, подобранной на тропинке. Кусачи, гадости такие, проворчала ладка, обгоняя товарок своих. «Сюда бы мазь какую!» «Нету мази!» — откликнулась Леся и прихлопнула жирного комара, усевшегося ей на плечо. «Ты бы кабанье голову нацепила!» «Может, они испугаются и улетят?» Кабаниха хохотнула. «Жарко в ней, мочи нет». «А откуда она взялась?» спросила Леся без особого интереса. Но в разговоре идти было легче. Лада глянула на неё с сомнением. «Ах, кто ж знает. Анка нас привела в лес. Вот, говорит, воля вам. Здесь нас ждут. Заживём тут свободные». «В лесу?» Мошки велись над тропинкой, поджидая путников. Леся зажмурилась, вступая в очередное облако, тёмные от жужжащих телец и крылышек. «Всё лучше, чем в палате подыхать», — Лада облизала ладонь и приложила к набухшему укусу. «Заплутали мы только. Всё шли и шли, темно, хоть глаз выколи. Вон Вельга совсем из сил выбилась, падать начала. Татка её на себе тащила». Сбилась, закашлялась, выплюнула проглоченную мошку. «Страшно нам было. Анка сама не знала, куда идёт, а потом поняла». «Услышала, значит, как он зовёт». Безмолвная махина Бабура встала перед глазами. Деревянные раструбы, покачивающаяся верхушка и вороны, живущие в ней, как в большом гнезде. Мог ли мёртвый Спалин звать безумец во служение? Уж не привиделась ли Анке? Уж не прислышалась ли? Спрашивать Леся не стала. Прыгнула на соседнюю кочку, подождала, пока Лада догонит её. А та и не почуяла немого вопроса. «Спустились мы во враг. А он, значит, стоит там. Анка к нему как бросится, как загласит. Мол, здравствуй, великий наш, здравствуй, хороший. Вот, пришли к тебе, служить будем. А он чего? А чего он? Стоит себе, скрипит. Лада хмыкнула, тёмные глаза сверкнули насмешливо. Думаешь, легко с таким говорить. Вот мы и не стали. Леглись рядышком, уснули. Замаялись мы. А как проснулись, так Анка уже все знала. Этот бабур к ней во сне пришел. Представился он ей, что ли? не сдержалась Леся. Может, и представился, обиженно насупилась Ладка и стала неуловимо похожа на зверя, которым рядилась во враге. Сказал, что служить ему надо, ждать, когда пробудется. А как служить-то? Во враге жить. Покой его стеречь. И чтобы боялись нас и слушались, бабур нас в зверей перекинул. Латка подтянула к себе сумку. «Вот смотри, ложились спать, ничего у нас не было. А как проснулись, все у нас уже было. Я кабанихой стала. Это мой зверь, сильный, ничего с ним не страшно». Она достала кабанью морду. Та глядела перед собой темными провалами глаз. «Никто не шепчет, никто не пугает. Чёрта нет, нету чёрта, ушёл. Сам испугался, меня пугать перестал.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 Леся вырвала руку и заспешила к Лешке, дожидавшемуся ее на поваленном дереве. Ладушка, тише, тише! заскулила волчиха, первой добежавшая до товарки. А та все выла, все сучила по влажной земле короткими ногами. Замолчи! Замолчи, замолчи! беззвучно взмолилась Леся. Плач безумец, один на троих поделенный, хлынул в уши, взбудоражил память о погоне в лесу, с которой все началось, которой все никак не хотела закончиться. И утихшая боль в ушибленной голове, и пульсирующая рана на бедре тут же откликнулись, вспыхнули с новой силой. «Уходи!» — загласила Лада. Послышалась возня. Кто-то вскрикнул. «Прочь иди, черт проклятый! Не слушаю тебя! Не слушаю! Уходи! Уходи!» — сказала! Леся скрипнула зубами, но не обернулась. «Не нравится?» Появившийся будто из ниоткуда Демьян выбрался на тропинку. отряхнулся. «Думала, наговорили мы на подружек твоих.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 Говорила не с ней, не её жалела. Чучело равнодушно мокло в топкой грязи. Мёртвый клык его облепила мошкара. «Они же сумасшедшие!» Со всей ясностью поняла наконец Леся. «Да!» Демьян больно сжал её локоть, вдохнул звериной пастью в лицо. «Это тебе не в спасительницу поиграть. Мы их ведём в сумасшедший дом. Там им самое место. Уяснила?» Леся кивнула. «Нечего с ними разговоры вести!» «Нечего ими меня страшить! Видела кинжалу той, что сейчас пену пускает!» Ещё один кивок. «Сегодня ты ими грозишься, а завтра поутру отыщем тебя с этим кинжалом в брюхе. Или меня, или брата моего. А может, они друг друга порешат. А может, и доведём их, может, обойдётся!» Демьян притянул её к себе и зашептал горячо. «Хочешь, чтобы обошлось? Слушаться меня будешь!»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 Кивнула в сторону, где Вельга тянула на ходу за унывную мелодию без слов. «Увести их скорее. Сдать тем, кто поможет». «Думаешь, там их спасают, что ли?» Лешка покачал головой. «Слышал я, что там с ними делают. Колят, ремнями привязывают, таблетками пичкают, чтобы не видели ничего, не слышали». Тяжело сглотнул. «Ни воли там, ни свободы». Леся почувствовала, как морозит её от этих слов обхватила себя за плечи. Шаль грела. Не из дырок одних, до трухлявой шерсти была связана. Рукотворное тепло прогоняло зябкий ужас далёкого дома. «Сам-то откуда знаешь?» Лешка дрогнул уголками губ. «Батюшка рассказывал. Про сетку на заборе, про бетонные стены, про кашу на воде, а ещё про то, как там лечат. Не лечат даже, убивают медленно. Разума лишают. Вот куда мы их ведём». Закончил он и отвернулся. «Ничего их там не ждёт». «А здесь?» — спросила Леся, сама удивляясь, от чего ей так горько. «А здесь они под кустиком сдохнут или в ямку упадут?» Мимо пронеслась Поляша. Зыркнула она смешливо. «Или зверь какой разорвёт. Мало ли волков входит, Щёлкнула она пальцами. «Наш-то где?» «Пошёл место под ночлег искать», нехотя ответил Лешка. «Вот и умничка». Мертвая ощерилась. «Не дай лес лапы промочит, простудится ещё. Хозяин наш!» Захохотала и побежала по тропинке, перескакивая с сухого на мокрое. «Все мы тут безумицы!» — задумчиво проговорила Леся, глядя, как развивается на ветру, тёмный от грязи и крови, саван-поляши. «И лес вместе с нами!» Лешка обернулся к ней, посмотрел с изумлением, даже рот приоткрыл. «Сама-то слышишь, как говоришь?» спросил он. Улыбка поползла по серому от усталости лицу. «Мы, наш, остаться решила?» Леся только поморщилась. Не успела ответить, как в лесу далеко за болотиной сырым бором вскрикнула вдруг и пронзительно запела птица. Трель ее чуть слышная, но отчетливая, все тянулось и тянулось. Даже вельга оборвала мычание, вытерла губы и задрала голову, чтобы лучше расслышать песню. Леся показалось, что вокруг тонкой шеи безумицы Обернулась тень, густая и злобная. Леся сморгнула, чтобы прогнать морок. Тот растарился нехотя, медленно, словно насмехаясь. А невидимая птица всё пела и пела. «Это кто?» – спросила Леся, когда свист смешался с шёпотом листьев и стих. «Иволга», – с улыбкой ответил Лешка. «Вся жёлтая, а крылья чёрные. Клюв ещё красный. Красиво поёт. Только пугливая очень. Близко не подойти». Она далеко была, только пела громко. Леся подхватила сползшую с плеч шаль. «Далеко», — согласился Лешка, помогая ей забраться на сухую кочку. «Болото в бор пришло. Нечего Иволге здесь делать». «Вот и мне нечего», — проговорила Леся. Внутри у неё сжалось и пронзительно заныло. А что, она и сама не разобрала. К ночлегу они вышли в густых сумерках. Лес погрузился в тёмную воду. Стволы потемнели. Листва обернулась зыбкой пеленой, подвластной движению холодного ветра. Под ногами тревожно всхлипывала влажная земля. Кочки норовили выскользнуть, стоило только ступить на них, неловко размахивая руками, чтобы не повалиться лицом в топкую жижу. Леся то и дело отставала от остальных. Непривыкшие к долгой дороге по лесу ноги сводила судорогой. «Зато мошкары нет», подбодрил её лешка. но ну и он»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 «Не затопленная?» — недоверчиво переспросила Поляша. Укусы мошек и гнилой смрад болотина её не мучили. Но пережидать ночь рядом с топью она отказалась напрочь. Только фыркнула в ответ на слабое уверение Лешки, мол, рассвет придёт быстро, можно и здесь прилечь. Не зазовки же боятся. Бор старый защитит. В силу Леса верить не приходилось. Леся чуяла, как медленно гниёт он, отдавший корни мёртвой воде. Как уснуть там, где и вековые сосны не сумели защититься? Туда болотини ходу нет, уверенно ответил Демьян. Чего стоим? Идти надо? И чья там земля чудная? не унималось Поля. Лесная будет? Лося, коротко бросил Демьян. Поляша только головой покачала, но пошла, а за ней остальные. Что за лось такой, никто не спросил. Леся помнила тяжелый взгляд могучего зверя, виданного ею на картинках в безымянных учебниках. Ветвистые рога, мощное тело и раздвоенные копыта. «Рад ли будет лесной зверь лесным людям?» «Лося я никогда не видел», — шепнул ей Лешка, выстукивая перед собой путь. «Медведя видел, волков видел, олениху с детятками, а лося нет». «Так он зверь?» — спросила Леся, ёжась от тревожной темноты кругом. «Или ряженый?» «Кто ж в лося обрядится?» Лешка глянул на неё с удивлением. «Зверь, самый старый в лесу».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 Леся зажмурилась, пережидая, пока тоскливый гул упавшего дерева не стихнет в топкой глубине. «Совсем не в себе, девка!» Сильная рука схватила её за плечо. Это Демьян. В один прыжок оказался рядом. Зарычал, ощупывая звериным взглядом притихшую болотину. «Я же просто...» Пролепетала Леся, тяжело сглатывая. «Сказала...» «Здесь ничего просто не бывает!» Оборвал её Демьян. «Про лося не смей даже думать громко, поняла?» «Да кто он?» – не удержалась Леся. «Лес», – ответил зверь и разжал хватку. «Сам лес». Леся отвела глаза. Смотреть, как покрывается лихорадочными пятнами лицо Демьяна, нечеловечье, поросшее бородой, тёмное и злое, было так жутко, что хотелось кричать. Только звуки застревали в горле. Даже безумицы перестали скулить. До ночлега они шли опасливо. В ночном болоте то и дело что-то вспыхивало, аукало и стонало.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 От левого остался один острый пенёк. Вельга натянула морду и стала ещё безумнее. Страх, что внушала она во враге, исчез. Леся исподваль покосилась на её товарок. Ряженые сбились в кучу, прятали глаза, оттягивали от лиц маски. Жалкие и беспомощные. Они растеряли всю мощь, дарованную им бабуром. Леся отвернулась. Жалость поднялась в ней душной волной и откатилась, уступив место раздражению. «Глупые бабы. Зачем пришли в лес?»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 Морды душили их, мешали говорить, заслоняли глаза, но снять их без разрешения они не посмели. Так и шли к лосиной поляне под беззвучные смешки поляши. «Ты для мёртвой злая, как гадюка», — проворчал Демьян, выходя на сухую землю. «Снимайте морды, глупые, совсем задохнётесь». Леся их не слушала. Стоило ей выйти из топи, ощутить под собой твёрдость поляны, утоптанной мощными копытами и Как усталость опрокинулась на неё, будто ушат холодной воды. Тяжесть разлилась по телу, неподъёмной стала дырявая шаль, невыносимыми разношенные ботинки. «Ты приляг», — предложил ей Лешка, расстилая вспученных корней старого дуба стёганное покрывало. «Я разбужу, как воду вскипятим». «А девка за водой сходить не хочет?» Ядовито спросил Демьян, усаживаясь на корявый пенек поваленной сосны. «Все умались. Чего бы ей товарищам не угодить? «Не пойду я», — буркнула Леся, оседая на покрывала. «Мне воды не надо. Хочешь, сам иди?» Демьян коротко хохотнул. «Я на сегодня свою отходил». Он устало вытянул ноги. Изгвозданные в жирной грязи ботинки жалобно звякнули. Городские клепки на них тускло поблескивали в слабом свете костра. «Что?» — спросил Демьян, увидев, как глядит на него Леся. «Не здешние у меня черевички». Только Леся его не разобрала. Другие ботинки, кожаные, с толстой подошвой, забитой грязью, вспомнились ей. Истрёпанные, что и цвета не разобрать. Стоптанные до мягкости, привыкшие к ногам хозяина, так, что повторяли их форму, даже отделённые, сброшенные. Пахнущие землёй, хвоей и натруженными ступнями. Явственно связанные с тропинками, по которым те ходят. Где Леся видела их? Отчего так легко представляет в малейших деталях толстые шнурки?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 Демьян щёлкнул перед ней пальцами, вырывая из воспоминаний. «Куда пропала?» «Иди в топ! ощерилась на него Леся. Острая боль потери впилась в неё словно заноза. Демьян только плечами пожал, скрипнул курткой, легко вскочил с пня. «Рад бы поболтать, да идти надо. Воду за меня здесь некому натаскать». Леся не ответила. Ей отчаянно хотелось вернуться туда, в высоту крон, в беззаботное тепло сильных рук.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 до доломоты, вкусный до смеха. Только ноги у Леси устали, только спина разнылась, только забота о других, выданных ей лесом в попутчики, плохо вязалась с раздражением и злобой, что пылали в ней к самому лесу. Нужно было встать, нужно было пойти к ручью. Но Леся только зажмурилась крепче и позволила себе соскользнуть в сон.